Глава 34. Ребекка выронила нож. Небольшой порез на пульсирующей шее наполнился кровью. Этот голос «Я жду тебя, Фабьен! Пора платить по счетам!» Она знала его. Это он напал на нее в лесу. Дикий свист разбудил Жаэля. Мальчик открыл глаза, посмотрел на Ребекку, потом на пол, на нож, опять на Ребекку. Она закрыла порез рукой и подбежала к брату. Это были другие глаза, умные, живые, как и в тот день, в тот единственный раз, когда он проснулся в истерике и выкручивал все свое тело, пока доктор не успокоил его. Жаэль смотрел на сестру, губы его шевелились, но не издали ни звука. «Прости меня!» — крикнула Бекки и упала брату на грудь. Он прижался к ней щекой, или ей так показалось, он был рядом, здесь, в этой комнате. Рыбека еще раз взглянула на него осторожно, боясь спугнуть то хрупкое, но живое, что было сейчас в нем. Взгляд его не блуждал по комнате, не проходил сквозь предметы, он смотрел на нее, будто зная, что происходит с ней. Под окнами раздался выстрел. Рыбека замерла. Жаэль посмотрел в сторону окна. «Ты тоже слышишь, Жаэль? Ты слышишь?» Она схватила его за обе щеки. «Лежи спокойно, я сейчас». Жаэль заволновался, схватился за простыню, потом за ее руку, он впервые взял ее руку. Ребекка поцеловала его тонкую ладонь, накрыла мальчика одеялом, встала с колен и осторожно пошла к окну. Фабьен дополз на карачках до да Ирен, схватился одной рукой за занавеску, другой за стол и, приподняв себя, прильнул к стене у подоконника. Ирен даже не сдвинулась с места. Кто бы там ни стрелял, если он убьет ее сейчас, это будет куда лучше, чем прожить остаток жизни с Фабьеном. «Отойди от окна, Ирен!» – махал на нее Фабьен. «Это бандиты, они выследили меня!» «Кому ты нужен, Фабьен?» Ирен оттолкнула от себя трясущиеся руки мужа, подняла занавески и высунулась в окно. «Доброе утро, мадам Лоран!» Под самыми окнами у порога их дома стоял небольшой коренастый человек, он снял шляпу и поклонился Ирен, рядом с ним был другой, здоровяк. Возле них на коленях стоял Юбер, к его затылку было прижато дуло пистолета. «Смотрите, кого я нашел в конюшне!» – кричал низкорослый. – «Я хотел пристрелить его сразу, но подумал, что вы тоже захотите на это посмотреть!» «Кто там у них?» – шептал из-под шторы Фабьен. «Это что, ты разбила мой виски?» «Они притащили Юбера и угрожают вышибить ему мозги», – сказала Ирен, и как ни в чем не бывало развернулась и пошла от окна. «Куда ты?» – шептал Фабьен, поспевая за ней, стараясь не наступать на стекла. «Пойду приму в ванну. Сегодня ужасное утро». «Но они же убьют его!» – Фабьен с ужасом смотрел на нее. «Ничем не могу помочь». Ирен медленно доставала шпильки из прически, распуская стянутые волосы. «А может, и не убьют», — размышлял Фабьен. «Может, это все один дешевый спектакль». «Убьют, не убьют?» — Ирен подходила к двери. «Какая теперь разница?» «Люсинда, где тебя носит? Набери мне ванну!» — крикнула она в коридор. Еще один выстрел разбудил лес, поднялся ветер, зашелестели последними листьями деревья, недовольные крики птиц смешались с голосами людей. «Отдавай долги, Фабьен!» — крикнули снова. «Долги? Какие еще долги?» — Ирана обернулась на мужа. «Не смей ему ничего отдавать!» — зевнула. «Этот вонючий конюх того не стоит!» «Ты проиграл весь дом и все свои земли!» — кричал прокуренный голос. «Мне нужны документы, Фабьен! Тащи их сюда!» «Что он сказал?» — спросил Ирен. «Ты все проиграл?» Она медленно подходила к мужу, не сводя с него острого взгляда. Жену Фабьен боялся не меньше, чем тех двоих. «Они убьют Юбера!» — в комнату вбежала Люсинда. «Ты слышала это, Люсинда?» — сказала мадам Лоран. «Фабьен проиграл все. У тебя нет больше дома. У нас его больше нет». «Это бред, полнейший бред!» — Фабьен трясся. «Я был не в том состоянии. Они воспользовались мною, моим плохим самочувствием». «Ты всю жизнь не в том состоянии, Фабьен. Чем тут было пользоваться? Тебя же любой дурак может одурачить!» «Они убьют его! Убьют!» – кричала Люсинда. И Рен закрыла уши. «Ради бога, Люсинда! Перестань вопить! Ну, убьют и убьют!» «Да как же так можно, мадам?» – она разрыдалась. «Да успокойтесь вы!» – затараторил Фабьен. «Вы ничего не понимаете! Юбер – подставная утка! Он вместе с ними! Они его не убьют!» За окном раздался выстрел. «Выходи, старый урод! Иначе я вышибу ему мозги!» «Пойдемте же скорее!» Люсинда тряслась всем телом, порываясь бежать вниз. «Мне совершенно все равно, убьют они его или нет», ворчала Ирен, спускаясь по лестнице. «Лошадь уже сбежала. Зачем нам Юбер?» «Что происходит?» Из кабинета вышел доктор. «Это спектакль!» — замахал на него Фабьен. «Они хотят напугать меня! Хотят, чтобы я сдался, чтобы я пошел у них на поводу! Но меня ничем не проймешь! Ни на того напали! Ни на того!» «Ты полз до окна, как побитая собака, Фабьен!» Ирен покосилась на него. «Ты чуть не помер со страха!» «Я не мог встать из-за больной спины!» «Давай, Люсинда, открывай уже дверь!» — приказала Ирен. «Он убьет его, убьет!» — лепетала Люсинда, нервно щелкая тугими замками. «Я говорю тебе, они в сговоре!» — шептал Фабьен. «Вот увидишь, он выстрелит и промахнется специально!» «Может, он промахнется и попадет в тебя?» Ирен усмехнулась. «Только после вас, дорогая!» — пропустил он жену вперед. К затылку Юбера был приставлен пистолет. «Доброе утро, мадам Лоран!» — крикнул незнакомец. «Что вам нужно?» — спросила Ирен совершенно спокойно, выйдя из дома. «Ваш муж проиграл мне все!» «В карты? Разве это серьезно?» «Все, что связано со мной, мадам, все серьезно!» «Да, Фабьен!» — Фабьен показался из-за спины жены. «Он ничего не подпишет!» – крикнула Ирен. «Не подпишу!» – поддакнул Фабьен. «Вы можете идти туда, откуда пришли!» – сказала она. «Да, идите, идите, ко всем этим, как их там, чертям!» «Я убью его, Фабьен!» – Люсинда залилась слезами. «Он его не убьет!» – шептал месье Лоран. «Это все бред, а он обычный шулер!» «Я считаю до трех, Фабьен! Неси бумаги на дом!» «Вы же не убьете его на самом деле?» – спросила Ирен. «Я, по-вашему, в игры играю, мадам? Я человек слова». «Раз», — начал он, — «ты уже должен бежать в дом к своему сейфу, Фабьен». «Не двигайся с места», — процедила сквозь зубы Иран. «Мамочки!» — завопила Люсинда. «Два», — он взвел курок, — «ты не веришь мне, Фабьен?» «Пожалуйста, месье Лоран, ради бога!» — служанка вцепилась в руку месье Лорана. «Это все блеф, карточный блеф!» Лоб Фабьена покрылся потом. «Три!» Пистолет выстрелил. Юбер вздрогнул, взгляд его застыл, он покачнулся и рухнул на землю вниз лицом. Из затылка по шее стекала алая кровь. «Не может быть!» — лепетал Фабьен. «Этого не может быть! Ты следующий!» Человек указал на него пистолетом, «В другой раз я не дам вам и трех секунд!» Повозка уже давно скрылась где-то в лесу, оставляя от себя лишь далекие перекаты уезжающих колес. Поднятая ею пыль улеглась на дороге, а Фабьен так и не мог подойти к трупу Юбера. Люсинда сидела на крыльце дома, плача уже не в голос, а лишь изредка постановая. Мадам Лоран, постояв немного, ушла в дом. Доктор, выбежав на крик Люсинды, приложил три пальца к запястью Юбера и зафиксировал смерть. Уткнувшись лицом в прозрачный тюль на втором этаже дома, рыдала Ребекка. — Нужно занести его в дом, — сказал доктор. — Нет, никаких трупов в моем доме, — показалось из двери Ирэн. Возьмите какую-нибудь тележку и отвезите его на кладбище, подальше отсюда. В конюшне, помимо тележки, нашлись и несколько деревянных ящиков. В них раньше Юбер привозил продукты из города. Выбрав более подходящий, они решили положить конюха в него. «Не думаю, что он поместится», — сказал Фабьен, когда наконец отошел от шока. «Если согнуть ноги в коленях, то вполне», — прикинул доктор. Юбера взгромоздили на низкую садовую тележку. Раньше в ней вывозили засохший навоз, теперь от нее пахло лишь сеном. Длинные ноги и руки конюха волочились по лесной дороге, цепляя колючие, раздирающие кожу кусты, и как ни складывало их на груди Люсинда, они все равно норовили упасть. Через лысые ветви заросли трав пробивался туманный свет, призрачные лучи холодного солнца медленно скользили по земле, по спинам идущих, по лицу Юбера. Люсинда с Ребеккой толкали телегу, доктор с Фабьеном несли импровизированный гроб, в котором металлическим скрежетом гремели штыки лопат. Доктор набрал воздуха в грудь, решаясь что-то сказать, но потом медленно выпустил этот воздух, так и не сказав ничего. Люсинда опять шмыгала носом, Фабьен потупил взгляд. Лес вскоре поредел, и чем дальше они шли, тем ближе казался небольшой пригорок примятой пожелтевшей травы. Фабьен с доктором затащили на холм деревянный ящик, после доктор спустился за Юбером, вскинул его на себя и поднял наверх. Мисс Лоран мучился с подступившей одышкой, с больной спиной и бьющей по теме несовестью. Причитания плачущей Люсинды до сих пор стояли в ушах. До кладбища было недалеко. Уже виднелись беловатые столбики и лысые протоптанные тропинки между них. Тележку оставили возле забора. Хотели оставить и Фабьена, но тот настоял на своем присутствии. Свистя и отхаркивая подступающий кашель, он тихо плелся за всеми. Найдя пустой квадрат ровной земли, точно такой, каким был и сам ящик, доктор всадил лопату и начал копать. Долго вскапывал он жесткую землю, она не поддавалась, не спешила принимать Юбера в себя. Фабьен прислонился к дереву и медленно сполз по шершавой коре, усевшись на холодную землю. Доктор выкопал уже половину могилы, временами останавливаясь отдохнуть. «Может, я?» — Фабьен приподнялся и пошел за второй лопатой. Пользы от него было немного, прыгнуть в могилу он не мог, поэтому всю работу, как и раньше, делал за него доктор. Месье Лоран лишь убирал землю с краев, чтобы она не сыпалась вниз. Через полчаса все было кончено». Ящик вошел почти ровно, юбы распустили в него, положили на спину, скрестили ему руки, согнули в коленях ноги. Земля засыпала деревянную крышку, постепенно хороня ее под собой. Девушки плакали, доктор вытирал жгучий пот, Фабьен никак не мог разогнуть спину. Так и плелся потом за всеми, согнутый пополам.